Схватил его. Нельзя <свят> рвать! <свят> и на грядку не ходи! Тут много вас, сумасшедших, найдется. Каждый под цветку весь сад разнесут. Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. О, несчастные! Вы не видите! Вы ослепли до такой степени, что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 в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо таинственными словами. «Все готово. Скоро-скоро-скоро распадутся железные решетки. Все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы, во все концы земли. Весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку